Глава тринадцатая Дырок приходил в себя долго. Боль поселилась в груди и не отпускала. Открывать глаза вампир не спешил, сохраняя видение далекого прошлого. Никто и никогда не говорил об артефакте, убившем всех представителей Раз. Подчеркивался исторический переломный момент после произнесения клятвы. Но о смерти дракона, вампира, орка, оборотней ни разу не говорилось. Человек выжил. Удивительно. Единственный представитель не обладающий магией смог справиться с осколком Иринита. Или, может быть, именно в этом дело? Металл, влияющий на магию, смел тех, кто владел силой, в то время как человек был лишь ранен осколком. Само кольцо в начале клятвы не было заряжено. Оно напиталось магией позже и взорвалось от перенасыщения. Дарак болезненно выдохнул и потер грудь. Неприятные ощущения, хотя он всего лишь побывал в воспоминаниях. Кстати, чьи они? На этот вопрос ответа не было. Ариса не могла присутствовать на собрании. Тогда каким образом знание ее крови хранит прошлое? Что связывает красивую женщину, вошедшую к нему в кабинет, и место, где произошел переворот в истории? И какую тайну скрывает она? Странное видение и непонятная связь с Арисой не давали вампиру покоя. Ночь прошла в поиске информации. Дерек читал все, что смог найти, забираясь через сеть в хранилище библиотек, рассылая запросы на чтение древних документов. Он и сам не мог понять, зачем это делает, но неразгаданная тайна пленила и не отпускала его. Легран снова и снова прокручивал в голове видение, стараясь запомнить нюансы. Удивительно, но увлеченность позволила ему на время позабыть о Террике Ольне, об их встрече и даже голубь утих, насытившись вкусом крови. Дерек никогда не увлекался историей. Ему вполне хватало информации, известной каждому жителю нарикана Прочитав множество документов, он не нашел ничего, подтверждающего увиденное им. Но в свободном доступе находились информационные копии документов, написанных гораздо позже случившихся событий. а более древние хранились в оригинале. Почему-то их не стали переносить в общую базу данных. Может быть, именно в этом дело? Там содержатся сведения о Василисках, убивших с помощью артефакта существ, доверившихся им. Опасались, что Василисков обвинят в убийстве, и никакого мира не случится. Слишком сложно и непонятно. Официальная версия не страдала недочетами. Все преподносилось логично и понятно. Если бы не странное видение, Дерек ни за что не озадачился бы поиском правды. И почему из нее сделали тайну? Звук хронометра ворвался в размышления мужчины. Легран кинул взгляд в едва начавшееся сереть окно. Надо же, как быстро прошла ночь. Он не заметил течения времени, да и усталости не ощущал. Иногда в груди появлялся отголосок боли, но быстро исчезал. Стоило немного потереть грудь ладонью. Вскоре дырок вообще перестал обращать внимание на непонятные неудобства. Физически он не пострадал, а напоминание прошлого лишь подстёгивало узнать больше о странном событии. Впервые вампир не торопился в офис, лениво приводя себя в порядок и готовя завтрак. Скользящая платформа с водителем дожидалась в привычном месте, но дырок словно перенёсся мыслями в прошлое, позабыв о настоящем. Сегодня он не подошел к окну и не стал разглядывать пробуждающиеся нарекан. Его мысль занимала странная тайна, принесенная Арисой. Каким-то непостижимым образом загадочная девушка связана с артефактом из Иринита и со смертью предков. И дыроку не терпелось разгадать головоломку. «Доброе утро, Тер!» Ровно в восемь вошла Эльза и слегка приподняла брови, увидев начальника за столом. Вампирша бросила быстрый взгляд на окно. где каждое утро заставала Леграна, а затем переключилась на текущие дела. «Доброе утро, Эльза!» – живым голосом отозвался Дерек. «Что у нас на сегодня, кроме кофе, через пятнадцать минут?» Он даже весело подмигнул помощнице. Эльза замерла на долю секунды и решила подумать потом о изменениях в настроении начальства. «Сегодня всего два клиента!» – ровным голосом секретарша зачитал список дел. Тер Шерп сегодня собирался прийти», Одобрительно покивав, поинтересовался Легран. Он не обещал. Помимо воли щеки вампирша окрасил легкий румянец. Но могу с ним связаться и сообщить о вашем желании с ним встретиться. Дерек помолчал некоторое время, затем распорядился. Лучше соедини сейчас, пока жду кофе. Хорошо, Тер. Эльза молчаливо удалилась. Дерек проводил задумчивым взглядом высокую вампиршу. Казалось бы, ему должна нравиться платиновая блондинка, как представительница его расы, но он находил помощницу приятной и полезной делу. Не более. Обудоражила его красивая брюнетка, на которую он не имел права претендовать. Эльза не могла привлечь его ни внешностью, ни личностью, в то время как Ариса полностью завладела его существом. Он бредил о ней, когда ее не было рядом. Мечтал о новой встрече, И всякий раз желание обладать загадочной Терой Киольной возрастало, словно каждая частица его существа пропитывалась необходимостью быть с ней, наслаждаться ее обществом и владеть ее вниманием без остатка. — Тер-Шерп на связи! — сообщила Эльза. — Привет! Что-то случилось? — раздался беспокойный голос друга. — Что ты знаешь о клятве, связавшей расы и остановившей войну? Дырок откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову. Тер-Шерп молчал, осмысливая услышанное. — Дерек, я заеду сегодня. В голосе друга послышался профессиональный интерес. — Я не сошел с ума, — развеселился Легран. — Очень в этом сомневаюсь, — произнес вампир, тяжело вздыхая. Дерек в последнее время вел себя неадекватно, все больше демонстрируя поведение далекое от нормы. Психолог и психиатр частенько спорили, что можно причислить к этому понятию, а что выходит за его рамки. Сейчас же настораживающий интерес на фоне помешательства клиенткой выглядел вдвойне подозрительным. «Тебе трудно ответить на мой вопрос?» – не воспринял сомнений друга всерьез Гран? «Я знаю столько же, сколько и ты», – отозвался Шерп. «Мне стало интересно, кем были те, кто произносил клятву?» «Дерек, ты меня пугаешь». — смыкнул друг, но послушал он принеса перечислять. «Вампир, дракон...» «Я не о принадлежности к расам», — перебил Воллегран. «Их имена известны? Почему они их не упоминают?» Шерп задумчиво молчал и слушал. Если откинуть странность интереса к далекому прошлому, то Дерек рассуждал как вполне здоровый вампир. Понять бы еще, что это? Сдвиг на почве глубокой влюбленности, похожий на одержимость к Террике Ольне... или, наоборот, попытка отвлечься от голода и переживаний. «Я об этом не знаю», — раздумывая о состоянии друга, позвался тер -шерп". «Ваш кофе, Тер?» Эльза вошла в кабинет и поставила на стол приготовленный напиток. «Эльза», — обрадованно позвал тер -шерп". «посмотри, пожалуйста, на Дерга, глаза красные?» «Не больше обычного», — бросив короткий взгляд на начальство, ответила помощница. «Настроение, необычность поведения», Нет, ставал вампир. Костюм светло-серый из чистки. Послушно принялась перечислять Эльза, взглядом спрашивая разрешения у Леграна. Лицо свежее, но вокруг глаз залегла усталость. Терлегран, вы сегодня спали? Нет, весело ответил Дерек. Был занят интересным исследованием. Я так и думала, кивнула секретарша. Утром Терлегран не смотрел на город. Каков диагноз, целитель? насмешливо поинтересовался у друга Дерек. Психиатр некоторое время молчал, обдумывая сведения и собственные выводы. «Эльза, благодарю!» – профессиональным тоном попрощался с вампиршей Терр Помощница слова поняла правильно и спокойно покинула кабинет. До приема первых клиентов осталось немного времени, и мешать разговору двух друзей она не собиралась. «Ты общался с старой Киольной?» – дождавшись, когда их оставят наедине, спросил психиатр. «Ответь мне вот на какой вопрос». Оставил без внимания слова друга Дерек. «Каким образом можно передать через кровь воспоминания другого человека?» «Ты серьёзно?» – кашлянул Тер-Шерп. «Вполне!» – от веселости Леграна не осталось и следа. «Никак! Кровь несёт знания только о своём существе!» – категорично произнёс Шерп. «Перефразирую!» – качнулся вперёд Дерек и уставился в изображение на столе. «Может ли кровь передать воспоминания далёкого предка?» «Хм!» прозвучал ответ. «И если да, то насколько далеко можно углубиться в знание крови?» «Дорог, попей успокоительных травок», — посоветовал друг. «Найди себе жертву и утоли голод, наконец. Только выкини из головы новый бред. Мы еще не разобрались с старой Киольной и твоей привязанностью к ней, а ты уже нашел чем загрузить мозги. Не издевайся над собой мной, иначе я приеду и принудительно отвезу в свою клинику на лечение». Легран тихо посмеивался, любуясь на негодующее лицо друга. «И все же», — переспросил он, выслушав отповедь, «не может! Кровь принадлежит конкретному индивидууму и несет знания только о нем. Вражбу и предсказания верят люди, но им простительно. Они лишены магии и не знают ее законов. Не изображая из себя недоумка, взорвался окончательно Тершерп, наблюдая за веселящимся другом. Я видел, Шерп, произнес Дерек. «Видел тот день и клятву слышал. Надо сказать, историки не потеряли ни одного слова, сказанного на берегу». «Приснилось?» — хмыкнул вампир. «Получил знания через кровь», — снова стал серьезным Легран. Психиатр разглядывал старого друга и пытался найти признаки психических отклонений. «Чья кровь?» — все же поинтересовался он. «Это-то самое интересное. Она точно не могла там быть», — задумчиво отозвался Дерек. Тера Киольна». «Мог бы сразу догадаться», — мрачно подвел и доктор Шерп. «Странно, не правда ли?» — мужчины встретились взглядами. Некоторое время они молчали, обдумывая сказанное. «Есть у меня одно предположение», — медленно произнес психиатр. «Давай», — подтолкнул его Легран. В «Психиатрии известны случаи, когда память предка проявлялась у современника, но, Дерек, это были больные существа, им требовалось лечение». В большинстве своем происходило нарушение мозговой деятельности на физическом уровне, а как следствие появлялись видения. Ты в последнее время не падал, не ударялся головой. Нет, Шерп, прошлое увидел, попробовал в чужую кровь. Ариса Пока Кларк находился без сознания, мне пришлось выдержать шквал вопросов от его отца Этера Саналара. Вызванный магический целитель осмотрел пострадавшего, оказал ему первую помощь, но принял решение отправить в лечебницу наследника Каргази. Конечно, эльф постарался сделать все возможное и невозможное, но Кларк не пришел в сознание. А потому, наученный опытом общения с бандитским семейством, решил перестраховаться – Квартиру старшей Каргази влетел буквально через пару минут. Едва Терсоналар сообщил о несчастном случае. Вот тогда-то мне и пришлось объяснять, как могло подобное случиться. Версия подтверждалась местом удара и отсутствием следов на теле парня. И все равно отец Кларка смотрел на меня с подозрением. Наверняка посчитал, что решил отомстить за побои. Вот и приложил его сына каменную столешницу». Но доказательств не было, а потому он требовал ответов на повторяющиеся вопросы. Надо отдать должное подготовке Старка. Если бы не его обучение, мне бы пришлось туго. Я могла изображать безутешную невесту, плакать и гладить конопатой чудовище по руке. Но после того, как Кларка отправили спецтранспортом в лечебницу, я осталась наедине с двумя мужчинами, считающими меня виновной. Трудно обижаться и полыхать гневным взглядом, если они каждым вопросом попадали в цель. После обследования например, воздействия с помощью магии Терсоналар вынес однозначный вывод – не обнаружено. Но пообещал в лечебнице провести дополнительные исследования. Мысленно отметила попросить Заира позаботиться о результатах. Даже дыхание не могло перевести от облегчения, потому что пришлось изображать гордую глупышку, оскорбленную в лучших чувствах. «Неужели ты думаешь, что, поверю, будто Кларк споткнулся и упал самостоятельно?» В который раз задал все тот же вопрос Теркаргазе. Возвела глаза к потолку и, всхлипнув, заплакала. «Я не знаю», — подвывая, поднесла платочек к карту. «Я спала, потом услышала звук, пошла посмотреть». «Спала», — хмуро произнес Каргазе, подозревая меня в бессоннице. «Может быть, мы не там ищем воздействие?» – задумчиво произнес Терксоналар. «Даже если Кларк привязал ее к себе с помощью магии, меня презрительно потыкали пальцем. Меня это не волнует!» «Прелестно! Неужели и мерзавец практиковал подобное раньше? Но посочувствовать жертвам садиста не успела!» «Нет, я говорю о другом!» – целитель смотрел на меня задумчивым взглядом. Возможно, кто-то воздействовал на теро Киольну, чтобы она забыла о событиях прошедшей ночи. «Да», — оживился Каргази и подбежал ко мне, поднял мой подбородок и больно сжал пальцами. «Говори, кто тебя послал?» Похлопал ресницами от обиды и снова заплакала. «Не поможет», — покачал головой эльф, даже не дернувшись на помощь. Старший Каргази размахнулся свободной рукой, и я зажмурился, ожидая удара. Члены дряной семейки никогда не церемонились с теми, кто находился в их власти. «Не стоит», — мягко проговорил Терсоналар. Открыл глаза, с удивлением увидев занесенную надо мной руку Каргази и удерживаемую эльфом с помощью магии. «Я заберу Терру Киольну в лечебницу и проведу полное обследование». Целитель поднялся на ноги и подошел к нам. «Одевайтесь, мы полетим вместе». «Выбраться из рук старшего негодяя под покровительством эльфа?» «С удовольствием. Дважды уговаривать мне не пришлось. Я просочилась мимо фыркающего негодованием Каргази, устремилась в гардеробную и поспешила выбрать удобную одежду. Надо быть готовой, если сюда не вернусь. Кто знает, что может накопать в моей голове терсоналар. Старк каждого члена команды обучал с применением воздействия, а я у него была на особом счету». Выбрал простые брюки из плотной ткани синего цвета, трикотажную футболку и прихватил с собой смен белья. Все уместилось в плетенную сумку из соломки с эмблемой дизайнерского дома. Несмотря на простоту, кларку пришлось оплатить приличный счет за скромный на вид аксессуар. Осматривать меня не стали, но охранники отправились следом за мной, не отходя ни на шаг. Даже не сомневалась в особо забыть о моей персоне. Если мне счастье с кларком, я окажусь виноватой. то оборотни разорвутся на части, но доставят обратно для мести отца. Всю дорогу до лечебницы Горестно вздыхала и не забывало хлюпать носом. У меня несчастье, жених чуть не самоубился. Куда пойду, если его вдруг не станет? В общем, горе изображало достаточно реалистично. Даже целитель проникся и распорядился дать мне успокоительную настойку. Едва мы вошли в здание лечебницы. Меня поручили заботам оборотницы с сочувствующим взглядом. А сам Тер Саналар поспешил заняться с Кларком. За мое душевное спокойствие ему не платят, а наследник Каргази до сих пор не пришел в сознание. От успокоительных капель отказалась, не зная их состава. В моем положении лучше ничего не принимать. Ситуацию требовалось держать под контролем. Душевный разговор с оборотницей в служебном комбинезоне. Чуточку воздействия. И вот я уже вкусно завтракаю в местном кафе для целителей и набираю сообщение Заиру. Дракон выяснил мое местоположение и готов был открыть переход в любое время, если я сигнал о бегстве. Пока же за мной внимательно следили, но передвигаться не запрещали. Во избежание возникновения подозрений, общение с помощником свело к минимуму. Благо, его номер связан с модным домом Территилье. Терсеналар занимался Кларком. Следил за состоянием, изучал анализы и прочие показания сложных приборов. Как бы там ни было, но каргази – обыкновенные люди с живучей оболочкой, но в очень узком диапазоне. Магия им не подвластна, а потому при лечении могут рассчитывать только на жизненные силы организма. Эльф консультировался с целителями, пользующими людей, о дозировке медикаментов, ливании, магии и прочей важной информации. Меня же припроводили в прохладный кабинет за занавешенными окнами. Они выходили на восток – Поэтому хозяин кабинета предпочел затенить помещение, но все равно здесь хватало солнечного света. Узкая кушетка, в разголовье располагались приборы с множеством проводов. Торцом к окну стоял рабочий стол с белыми ножками, а черное кожаное рабочее кресло выделялось массивностью на фоне общего минимализма. Прочитать надпись на табличке не успела, когда входила внутрь. Меня больше беспокоили охранники, следующие за мной по пятам. В пустом коридоре косилась на них, ожидая внезапного нападения. И машинально шла за приветливой оборотницей. «Располагайтесь, Теркиольна, вами сейчас займутся!» И улыбка обнажила остренькие зубки. «Лиса или волчица? Скорее первая. Мягкие движения, понимающий взгляд, но при этом за мной ненавязчиво наблюдали. Способность вести добычу незаметно, оттачивается у оборотней годами». Несмотря на миловидное лицо, оборотница могла быть как 25, так и 55. Сменные ипостаси всегда оказывала омолаживающий эффект на организм. Я присел на кушетку, а сумку устроила рядом, прижав к бедру. Осматривать в помещении нечего. Голые стены, скромный шкаф с десятком тонких папок. Выглядело так, будто никто не пользуется кабинетом. Дверь открылась, пропуская мужчину в очках. Василиск. Внутри не подобралась, ожидая трудного разговора. Старк передавал привет. Походя обронил целитель и направился к столу. Молчаливо похлопала глазами, внимательно рассматривая незнакомца. Рассказывая, что от меня требуется, сел за стол целителя и уставился на меня. Потянул за очками в сумке и быстро нацепил их на нос, вызвав понимающую улыбку в ответ. Значит, Заир рассказал о моих трудностях. Старк не объяснил? Прочистив горло, уточнила я. «Нет, он сказал, ты введёшь в курс дела». Мужчина расслабленно откинулся на высокую спинку кресла. «Ситуация простая», — я спокойно пустился в объяснение. «Мой жених, Кларк Каргази, ночью отправился на кухню, споткнулся и разбил себе голову. Его проверили на наличие влияния, но ничего не нашли. Тер Сеналар предположил, что я могла оказаться под воздействием и поэтому ничего не запомнила о произошедшем». Василиск слушал внимательно, после последних слов хмыкнул. «Что от меня хочет Старк? Если бы я знала, вариантов масса, значит, буду выбирать наиболее выгодный. Мне нужно подтвердить отсутствие влияния на себя». «Все?» – кажется, он сильно удивился. Даже вперед подался и расцепил руки, лежащие у него на животе. «Да», – подтвердил ему. «Это возможно, но обследование все равно придется пройти», – немного помолчав, сообщил он. могут возникнуть проблемы, поинтересовался лёгким тоном, не выдавая беспокойства и ожидая подвоха. Во время тестирования могут слететь все настройки, но соответствующее заклинание я всё равно выдам. Устраивает, даже кивнула, соглашаясь. Возражать Василиск не стал, но на его лице явно читалось недоверие. Сама же я не чувствовала сотой доли высказанной уверенности. Что мне нужно делать? оглянувшись по сторонам, спросил целителя. «Вещи уберю в сторону, а сама ложись». Он встал из-за стола и направился ко мне. Руки не дрожали. Внутри все словно замерло. Дышать получалось через раз. Я прекрасно понимала, о чем предупреждал целитель. Если применяла магию по изменению внешности, то во время обследования все заклинания будут разрушены. Но и признаваться в этом не торопилась. У меня был шанс обойти оборудование, и я могла узнать, сработает он или нет. «Ты не красишь ногти?» Между прочим, заметил Василиск. По настроению отозвалась, почувствовав опасность. Ногти – единственное, что не могла менять. Если требовалось полное перевоплощение, то предпочитал вообще не наносить яркие краски. Но даже какой наблюдательный пополся. Или Василиск знает, чем промышляет Старк. Поэтому обратил внимание на единственную деталь, прямо указывающую на мою способность менять внешность. «Начнем», — произнес целитель, укрепив на моей голове сетчатую шапочку. Я глубоко вздохнула и погладила плоский камушек на животе. Закрыла глаза и постаралась не волноваться. Мужчина какое-то время молчал, затем недовольно посопел, а потом произнес. «Ты знаешь, что на тебе стоит захват?» «Еще б я об этом не знала. Старк только так может держать меня в подчинении». Не все удостаиваются высокой чести. Многие добровольно работают на него. После первой же попытки сбежать отличного тирана я была поймана и подчинена захватом. Но вслух я сказала иное. Неужели? Это опасно? Я могу его снять. Мы встретились взглядами, и я заколебалась. Проверка от Старка? Ведь он не может не знать, что может показать обследование. Как только дам согласие, сразу же угожу в лапы недовольного Василиска». Тогда захватом не обойдусь».